Глава третья. Взяв у Оксаны все известные ей адреса и телефоны и договорившись, что она добудет остальные номера, которые мне необходимы, но которых сейчас у нее нет, я вернулась домой. Время поджимало. До встречи с семейством Ножкиных оставалось совсем немного, а я еще не проконсультировалась со специалистами. Сотовый телефон Люси, посвятивший себя воспитанию подрастающего поколения, предложил мне оставить голосовое письмо. Значит, она ведет уроки, хотя время уже далеко послеобеденное. Когда я узнала, что в Тарасовских школах все еще есть двухсменка, очень удивилась. На дворе 21 век, а дети вынуждены ходить на занятия во вторую смену. О каком качестве знаний можно тут говорить? Да и нагрузка на учителей такая, что выдержать может не каждый. Среди моих знакомых, окончивших педагогический, мало кто выбрал школу. Получив диплом педагога, молодые специалисты работают кем угодно, только не сеют «Доброе, мудрое, вечное». Поэтому тем, кто все-таки выбирает делом жизни педагогику, нужно памятник при жизни ставить. Как раз Люся – одна из тех, кто достоин монумента. Она готова день и ночь проводить в школе, ходить вместе со своими воспитанниками в походы, писать сценарии праздников, придумывать им темы рефератов и презентаций, Искать в интернете, в каких бы еще конкурсах поучаствовать ее талантливым питомцам, чтобы проявить себя, получить нужные навыки и опыт. Ей доверяют тайны и советуются о том, как жить дальше. Она постоянно кому-то помогает, кого-то воспитывает. Она вечно занята, но всегда на всех находит время. Поэтому я не стала огорчаться тому, что не дозвонилась. Увидев мой номер во входящих, Люся перезвонит, как только появится возможность. А вот психолог Дина на мой звонок ответила сразу. Когда я обрисовала ситуацию, сказала, что может дать адрес хорошего психотерапевта. Потом усмехнулась и посоветовала не перегружаться. Девочка перебесится, наделает ошибок и успокоится. «Главное, — сказала Дина, — не запрещать ей ничего, не закатывать истерик» а просто беседовать, рассказывать о том, какая это сложная штука – жизнь. В молодости многие проходят путь проб и ошибок. Если родители вовремя не рассказали, какие искушения поджидают на пути во взрослую жизнь, остается надеяться, что судьба не будет слишком жестока. А отсюда что делать? Я не смогла скрыть свое возмущение такими общими словами. Я же предложила тебе телефон психотерапевта невозмутимо ответила Дина. Для собственного успокоения он может с ним побеседовать. А на деле нужно просто подождать, пока девочка перебесится. Тебе же могу порекомендовать выяснить, кто предмет ее страсти. И если это не подлец и подонок, то ничего делать не нужно. Если же он не внушает доверия, то расскажи ей о нем все, что удастся узнать. Только не гарантирую, что она тебе поверит. Едва я отключилась, как перезвонила Люся. В отличие от психолога, учительница переадресовывать меня никому не стала, а как только я обрисовала ситуацию, выдала рекомендацию, которую я и приняла к руководству к действию. Вот так, выслушав профессионалов, я собралась к Ножкиным. Семен жил в нескольких кварталах от меня, поэтому я пошла пешком. Помня о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, я еще утром заказала соседке с первого этажа Клавдии Сергеевне блинчики с мясом. Такую мастерицу, как наша тетя Клаша, еще поискать. Готовить она любит, а так как от прежде большой семьи дети разъехались, а муж умер, она осталась одна, то с удовольствием угощает соседей. Слава о Сергеевне-кулинарке разнеслась по всему дому, И вечно занятые бизнесвумен начали заказывать то одно, то другое блюдо к семейным торжествам, а наиболее продвинутые и к воскресному ужину или обеду. Ведь это вкуснее и наполовину дешевле, чем ресторанный заказ. А уж за доставку на дом вообще платить не приходится. Блинчики получились на славу. Мне даже казалось, что аппетитнейший запах распространялся следом за мной несмотря на то, что кушанье было упаковано в пластмассовый контейнер. Это подтвердил и Семён. Когда я вошла к нему в прихожую, он повел носом и не удержался от вопроса, чем это так восхитительно пахнет. Я улыбнулась и поинтересовалась, где у них кухня. Здесь, в самом главном кабинете любой хозяйки дома, женской руки как раз не чувствовалось. Очень чисто, но скучно. Видно, дочка Семёна, уйдя целиком в музыку, не рвалась заниматься хозяйством. А может быть, отец не хотел загружать девочку кухонными работами. Пришлось взять власть в свои руки и разыскать большую тарелку. Выложив блинчики, я поинтересовалась, будет ли чай. Засуетившегося Семёна усадила за стол и велела командовать. «Где чайный сервиз?» — этот вопрос привёл Семёна в замешательство. Предложенные мне разномастные бокалы я отвергла. Тогда Ножкин повел меня в зал, где в стенке отыскались запылившиеся чашки с блюдцами. Когда я отмывала посуду, вошла Женя. Нельзя не отметить, насколько хороша у Семёна дочка. Про фигуру и говорить не стоит. Даже в джинсах и маечке она смотрелась на все сто. Меня поразило, насколько выразительное лицо у девушки. Пышные рыжие волосы удачно гармонировали со светло-коричневыми, просто золотистыми глазами, которые удивленно смотрели на меня. Настолько удивленно, что мне даже показалось, что девушка впервые видит здесь, я имею в виду кухню, женщину. Девушка критическим взглядом обвела меня с головы до ног и поинтересовалась, что здесь происходит. «Здравствуйте, Женя. Пассивная роль не по мне» поэтому я решила взять ситуацию в свои руки, тем более, что Семен стушевался и, похоже, даже не собирался объяснять причину моего появления. Вообще-то, как раз о том, как озвучить эту причину, мы с Семеном еще не договорились. В бою Ножкин всегда отличался от личной реакции. Сейчас ничем подобным и не пахло, плюс ему почему-то изменило и всегда присущее хладнокровие. Семен то краснел, то бледнел. Я загородила Женю спиной и скорчила Ножкину зверскую рожу, два раза подмигнула и послала поцелуй. Ножкин почесал начинающуюся лысину, махнул рукой и сел в угол. По-видимому, он решил, что мне виднее, что делать. Я тоже так считала, поэтому рванулась в бой. Не зря подружки вооружили меня последними достижениями педагогики и психологии. Но я, как всегда, принялась действовать так, как никто не ожидал. Как-то Киря, которого я куда-то подвозила, заметил, что когда на светофоре загорается желтый свет, и я должна принять решение затормозить или прибавить скорость, чтобы быстрее проехать перекресток, я обязательно давлю на газ. Конечно же, и у Ножкиных я начала форсировать события. Мы с Сеней решили, что нам с вами пора познакомиться. Я изобразила улыбку и захлопала глазами. Будете блинчики? По-моему, сегодня они получились особенно удачно. — С Сеней? — еще раз удивилась Женя, а мой друг еще больше покраснел. Я кокетливо улыбнулась. — Конечно, буду! — девушка уселась за стол и с вызовом посмотрела на меня. — Где у вас заварка? — спросила я ее. — Я сама. Так, кажется, сама мысль о том, что здесь будет хозяйничать чужая тетка, привела Женю в шоковое состояние. «Женечка, мне будет так приятно поухаживать за Сеней!» Просительно протянула я и выцарапала пачку с заваркой из рук девушки. Сполоснув чайник, я заварила чай, накрыла его полотенцем и принялась расставлять на столе чашки и тарелки. Нашла вилки с чайными ложками, разложила и их. Ошарашенная Женя присела рядом с Семеном, обреченно смотревшим на меня. Я еще раз незаметно для девушки подмигнула ему и принялась разливать чай, а потом, не говоря ни слова, водрузила на тарелке каждого по три блинчика и сама принялась уплетать угощение за обе щеки. Семен машинально откусил блинчик, потом, распробовав, отдал дань мастерству тете Клаши. Когда его тарелка опустела, я вопросительно посмотрела на него, подложила еще И, подперев кулаком щеку, начала умильно смотреть, как он ест. Уж не знаю, чем они оба питались до моего прихода, но блинчики сразили их наповал. Впрочем, Женя быстро пришла в себя. — А вы разве не на диете? — Что ты, дорогая, я очень люблю мучное. — Честно? А как же фигура? В девочке проснулся интерес. — Ты считаешь, что мне пора начать о ней заботиться? — спросила я на полном серьезе. Как бы ей не хотелось сказать мне какую-нибудь пакость, все-таки пришлось признать, что я в отличной форме. Я добровольно объяснила, что, во-первых, это природа. Я по генотипу не склонна к полноте. А во-вторых, веду суперактивный образ жизни. Если я не бегаю по работе, то выкладываюсь в спортклубе, где мы, кстати, с Семеном и познакомились. А еще один рецепт я выдам тебе, когда нас папа не будет слышать. Теперь я подмигнула уже девушке. «Вы, как и папа, занимаетесь каратэ?» Почти восхитилась начинающая певица. «А меня мама не пустила в эту секцию». «Значит, это не твое», — решила я. «Ты же профессионально занимаешься музыкой». «А откуда вы знаете?» «Я даже слышала ваше «Одиночество вдвоем», «Восточный экспресс». «Все равно я тебя разлюблю. У меня ваш альбом есть». «Вы купили?» — недоверчиво спросила Женя. Получила бесплатно в нагрузку к другому диску, не стала скрывать я. Но мне понравилась ваша обложка, и я прослушала несколько песен. А когда Семен рассказал, что ты в группе, то посмотрела альбом еще раз. И как? Я принадлежу к другому поколению, у нас были другие песни, не стала скрывать я. Но ведь если ты учишься в консерватории, то тоже имеешь представление о другой музыке. Значит, вам не понравилось? «Ну почему? Вполне в духе времени. Ваши песни будут востребованы вашими сверстниками. А если вы еще и над текстами поработаете, то и старшим понравитесь. Сложно было в группу попасть». Вы знаете, сама удивилась, насколько легко меня взяли. У них уже определился состав, когда я пришла к продюсеру и попросила меня прослушать. У них ведь действительно на ударных слабенькая девочка играла. Я еще в школьном ансамбле руку набила так что выдала все что умею нравится очень уже не горели глаза она забыла что меня нужно ревновать к отцу и как ты совмещаешь учебы с выступлениями последнюю сессию сдала с напряжением пару экзаменов даже пришлось пересдавать особенно много проблем с преподавателем по специальности я ведь велончелистка обязана играть в оркестре в ансамблях а это все сложно совмещать с расписанием выступлений группы Но наш продюсер такой молодец. Он сумел договориться, чтобы мне предоставили индивидуальный план. В этом семестре уже легче. «У тебя, наверное, вагон поклонников?» Наконец-то я подошла к особо интересующей нас теме. Женя равнодушно пожала плечами. «Не поверю, что по тебе не сходит с ума половина тарасовских парней», продолжала настаивать я. «Девушка за барабанами, это должно возбуждать». «Или я не разбираюсь в мужчинах?» «Да, знаешь, сколько козлов предлагают побарабанить вместе?» Удовольствия в ее голосе я не почувствовала. Скорее, прискользнули нотки горечи. «А тот, от которого ты бы хотела получить предложение, молчит?» Интуитивно сделала я вывод. Женя опустила голову и усмехнулась. «Ну, вот и вся история. Девочка пытается вызвать ревность какого-то тупицы, не обращающего на нее внимания». Остается только выяснить, кто этот тип. На радость или на беду встретился он на Женином пути. Нужно будет обсудить с Семеном, стоит ли нам вмешиваться в историю девичьей любви. Мне кажется, придет время, если будет что-то действительно серьезное, она сама все расскажет отцу. А пока пусть поиграет во взрослые игры. Это жизнь. От неразделенной любви лечит только время или новое увлечение. Хочется надеяться, что судьба будет к девочке благосклонной. Вообще-то творческие натуры тяжело переживают неразделенную любовь. Для некоторых она становится стимулом для создания замечательных произведений. Кто-то остается одиноким на всю жизнь, не найдя в других тех качеств, что привлекли в былом возлюбленном. Хотя, скорее всего, все эти переживания остались в прошлом веке. Современная молодежь проще смотрит на жизнь и партнеров, Хочется верить, что и Женю минует чаша разочарования в любимом. Пауза затягивалась, и я постаралась перевести разговор на другую тему. Мне ведь еще предстоит узнать подоплеку многих событий в группе «Сочетание чувств». Да, повезло тебе. Сколько девушек хотели бы оказаться на твоем месте. Но ведь, наверное, это только на сцене все так красиво и празднично. Женя тоже с радостью сменила тему. Да какой уж праздник! Пашешь, пашешь, как проклятый, а твои записи теряют. Как теряют? Ну-ка, ну-ка, поподробнее об этом, мысленно взмолилась я. Женя вновь вышла на интересующую меня тему. Да так, записывали мы последнюю песню, записывали. А потом оказалось, что и диск утерян, и самих записей в компе нет. Шума было. Больше всех звукооператор выступал. Жаловался, что кто-то стер запись. А кто мог в его комп влезть? К интернету тот не подключен, запаролен, никто чужой зайти не мог. «И кому это надо?» — поинтересовалась я. «Понятия не имею. Мы уже с девчонками думали-думали. Украсть саму песню не получится, композитор на нее уже права оформил. А авторские права у нас сейчас начали защищать, плагиат не проходит, себе дороже. В конце концов мы пришли к выводу, что это какой-нибудь фанат диск спер и теперь любуется». А файл из компьютера тоже фанат стер. Я не стала скрывать скептических ноток в голосе. Да нет, Максим сам как-нибудь не на ту клавишу нажал, а теперь боится признаться. Профессионал такого класса, как Максим, не может нажать не на ту клавишу, когда речь идет о его работе, безапелляционно заявила я. Вы его знаете? Удивилась Женя. Я слышала о нем от многих, и все считают, что это мастер высокого класса. И потом, то, что легко стереть на компьютере, не так уж трудно восстановить. — А кем вы работаете? — насторожилась девушка. — Занимаюсь информационными технологиями. Я почти не соврала. — Это связано с музыкой? — решила уточнить Женя. — И с музыкой, и с психологией, и вообще с человеческим поведением. — Нет, надо менять тему, — решила я и спросила. — А что вам приготовить в следующий раз? Удивились оба и семен и женя и мне оказалось легко перейти к расспросам о взаимоотношениях в группе женя рассказала что в общем девочки не вредные больше всех она дружит с гулей монаровой обе они студентки консерватории обе решали одинаковые проблемы с переходом на индивидуальный график занятий переживали зависть и приколы однокурсников гуля учится на третьем курсе она охотно помогала первокурснице жене даже свои конспекты давала Они у нее все сохранились. И вообще, Гуля девочка интеллигентная, неконфликтная. Общаться с ней одно удовольствие. Не то, что с Алиной Светловой. Может быть, солистке и положено быть капризной. Так она самоутверждается. Но не до такой же степени. Алина всех извела своими причудами. Особенно продюсера. Он даже пригрозил ей, что сделает солисткой Свету Измайлову. Света поет не хуже, да еще и на гитаре играет а Алина только петь может, поэтому она попритихла. Но сократив число громких скандалов, Алинка слегка затаилась, а Свете сказала «Только попробуй, подумаешь о моем месте, убью». Рассказ Жени прервал звонок домашнего телефона. По-видимому, звонивший интересовался, почему девушка не отвечает по мобильному, и она начала оправдываться, говоря, что сдавала экзамен, поэтому отключила телефон». А не включала потому что устала и не хотела ни с кем общаться потом женя побледнела и растерянно посмотрела на нас свету убили на ее глаза навернулись слезы еще утром я экзамен сдавала телефон отключила до да меня никто не смог дозвониться она повторила для нас то что уже сказала телефонному собеседнику. я подошла к плачущей девушке обняла ее и погладила по голове. Женя вцепилась в меня и разрыдалась. «Чеснокова арестовали! Этого не может быть! Это не он! Он не такой!» Начинающуюся истерику нужно было гасить немедленно. Я подошла к раковине, намочила полотенце и приложила мокрую ткань к лицу Жени. «Не переживай, милиция разберется, найдет настоящего виновника». «Вы не понимаете...» «Он замечательный, он такой талантливый, он так нас всех любит!» Опять начала накручивать себя девушка. «Женя!» – я постаралась отвлечь ее. «Расскажи мне, может быть, ты что-то слышала, заметила, что-то особенное, нетипичное? Кроме Алины, кто еще не любил Свету?» «Да все любили. Веселая, невредная, компанейская. И Алинка не всерьез бросила эту угрозу. Просто в сердцах. Они потом помирились». Света и так не на последних ролях в группе была, сама в некоторых песнях солировала. Ой, что теперь будет? Ведь у нас через три дня концерты в соседней области, уже билеты проданы. По-моему, вам нужно собраться и в память о погибшей Свете провести концерты. Этим вы и Чеснокову поможете. Девушка взяла себя в руки и начала обзванивать подруг, предлагая собраться, чтобы обсудить происшествие и наметить план действий. Когда она убежала, Семен растроганно поблагодарил меня. — Таня, она тебе рассказала столько, сколько я не слышал за последние три года. — А ты пытался услышать? Или только предъявлял претензии? Ты должна, ты обязана, я хочу, чтобы ты сделала это, стала такой. На этом я остановилась, заметив, что сама перехожу на нравоучение. Распрощавшись, мы с Ножкиным договорились держать друг друга в курсе событий. Взглянув на часы по дороге домой, я решила, что девять вечера – не слишком позднее время для звонка другу, и уже нашла в телефоне номер Кири, когда вспомнила свои утренние уверения в том, что я не буду заниматься этим делом. Что же делать? Признать правоту Кирьянова и пойти к нему на поклон? Делать этого не хотелось до смерти, а спрошу-ка я Гарика Попозяна другого моего милицейского друга, о том, что он знает о расследовании убийства на бульваре. Гарик моему звонку не удивился. Он уже пообщался с Кирьяновым и был в курсе моего утреннего приключения. Больше того, ждал моего звонка, поэтому сразу приступил к делу и рассказал, что следователь вовсе не арестовывал Чеснокова, а пригласил продюсера, чтобы выяснить, кому была выгодна смерть Светланы и узнать о взаимоотношениях в группе. Вспомнив утро и приемы работы лейтенанта, я поняла, что задержание на всякий случай вполне в его духе, и не удивилась, что Чеснокову пришлось весь день провести в милиции. С Гариком мы договорились обмениваться, как всегда, информацией. Дома я раскинула кости и выяснила, что, пока я медлю, будущие удачи могут пострадать, а тайные замыслы врагов возмужают. Об этом сказали мне выпавшие цифры семь плюс шесть плюс семнадцать. Но разве я медлю? Я позвонила Оксане Чесноковой, которая продиктовала мне телефоны и адреса девушек, и рассказала, что Виталий вернулся домой поздно, очень расстроенный, говорил с ней мало, только нецензурно охарактеризовал работу следователя и сказал, что такими способами убийцу не найдут. И поэтому рассказ о ее встрече со мной воспринял одобрительно. Потом она передала трубку Чеснокову, с которым мы договорились увидеться завтра и все обсудить. Встреча состоялась рано утром. Мы понравились друг другу сразу же. Нет-нет, это не сексуальное чувство. Мы заинтересовались друг другом, как профессионалы, каждый в своем деле. В Виталии чувствовалась одержимость. Он нашел свой путь в жизни и получал удовольствие от того, чем занимался чесноков любил своих девочек которых сумел объединить в творческий коллектив, как талантливый скульптор стремился вылепить из них оригинальные личности, а каждый он знал и мог рассказать многое их сильные и слабые стороны возможности и недостатки успехи и неудачи чесноков осознавал что он только в начале пути что впереди колоссальный объем работы и теперь какой то подлец уничтожил его девочку. Продюсер был готов разорвать того собственными руками. Его увлеченность захотелось поддержать. Мы обсудили цепочку неприятностей, о которой я знала вчера от Оксаны. Случайно ли эта цепочка? Мне и предстояло это выяснить. Что-то подсказывало мне, что убийство — это вершина айсберга, разобравшись с подводными массивами, то есть с цепью неприятных происшествий, случившихся за последнее время в группе, мы подберемся к вершине. Виталий согласился со мной и попросил начать с Гульнары Манаровой. Когда все начиналось, я встречался с ее отцом, рассказал продюсер. Я понимал, что воспитанная в восточных традициях девочка очень зависит от воли отца. Он показался мне современным человеком, не деспотом. Мы обговорили, на каких условиях его дочка может выступать на сцене. Я их безоговорочно принял и строго соблюдал. И вдруг строжайший запрет. Девочку буквально посадили под замок. — Потеря Светланы очень скажется на коллективе, — продолжал Виталий. — Если мы останемся еще и без гули, на группе можно будет поставить крест. Через два дня у нас начинаются гастроли. Билеты проданы, а Монаров даже говорить со мной не хочет вся надежда на вас. Виталий рассказал мне, как добраться до дачного поселка, где строгий отец спрятал дочку. Туда я и отправилась. Гордость тарасовцев – Волга. Сюда еще не дошли амбиции защитников природы. И особнякам, выросшим в последние годы на берегах, пока ничего не угрожает. Дачные участки, вольготно раскинувшиеся в пойме, постепенно застраиваются добротными домами. Есть тут и своя долина бедняков, поселок, к которому ведет вполне приличная дорога, большая редкость в нашей губернии, расположившийся недалеко от областного центра. Проникнуть в него мне помогло знакомство с Вероникой Нестеровой, владелицей агентства «Домашний очаг», специализирующегося на операциях с недвижимостью. С некоторых пор Вероника расширила круг своих услуг и стала не только помогать с куплей и продажей квартир и домов, но и сдачей их в аренду. Конечно, большинство россиян, имеющих достаточный доход, предпочитают проводить отпуска в Египте, Турции и прочих островах. Но есть и такие странные люди, которые с удовольствием проводят несколько недель в центральной полосе России. Таким чудакам Вероника помогает арендовать жилье на берегу Волги. Когда я объяснила Веронике, что мне нужно на недельку поселиться в поселок Затонный, она тут же выдала два адреса. Везение не изменило и в этот раз. Один из домов оказался по соседству с Монаровыми. Через полчаса, внеся необходимую сумму денег, я получила ключи, а еще через час осматривала уютный особняк в нужном месте. Закинув в холодильник пачку сарделек и пару коробок сока, Я развесила на плечиках в шкафу блузки и сарафан и, переодевшись в купальник, на который натянула шорты и майку, отправилась на пляж. Участок спускался на берег Волги. По закону берег этот не должен быть огорожен. Волга пока еще не приватизирована. Но у владельцев здешних особняков свои отношения с законом. Так что прекрасный кусок песчаного пляжа, примыкающего к дачному участку, был только в моем распоряжении. Полную недоступность для посторонних обеспечивал мощный забор из металлической сетки, уходящий метров на пять в воду. Все это было бы прекрасно для любых отдыхающих, кроме меня. Мне как раз нужно общение. Изучив пустынный берег, я стала искать другие варианты. Итак, если забор нельзя преодолеть по его можно объехать по воде. Значит, попробуем добыть плавсредство. На северном конце моего пляжа построены небольшие мостки, напоминающие небольшой причал. Значит, сюда пристают какие-нибудь катера. Вот только где здесь поблизости можно взять катер? Кроме основного дома, на участке было несколько сараев. В прихожей висела большая связка ключей, один из которых подошел к сараю, где хранилось пластмассовое изделие, нечто среднее между байдаркой и каноэ. Тяжеловато, конечно, но если поднапрячь накачанные мышцы, дотащить эту штуку до воды мне вполне удастся, решила я, волоча желтую штуковину в кромке воды. Сказано, сделано. Вот я уже качаюсь на небольшой волжской волне, осваивая миниатюрную лодочку. Грести я люблю и умею. Несмотря на то, что до сих пор была в основном лишь на громоздких прогулочных лодках в городском парке, управление пластмассовой малюткой освоило быстро. И с удовольствием прокатилась вдоль берега, развивая неплохую, как мне показалось, скорость. Физическая нагрузка потрясающая. Вот как лишние килограммы сбрасывать. Удовольствие я получила, а вот в процессе проникновения в дом Монаровых с места не сдвинулась. Их часть пляжа пустовала, хотя на берегу стояло несколько шезлонгов и лежаков, на одном из которых лежало оранжевое полотенце. А на пластмассовом столике под тентом виднелись бутылки и стаканы. Значит, с утра здесь кто-то отдыхал. Ну что ж, подождем. Я выволокла лодку на берег и вернулась домой. — Где еще может быть народ? Займемся изучением окрестностей. Открыв в ноутбуке карту местности, я выяснила, что Затонный расположился на протяжении трех километров по берегу Волги. Спутниковый снимок показал, что заправка на северном въезде в поселок, а в центре – скопление машин возле одноэтажного строения. Посмотрим, что там такое. Шорты я переодевать не стала, но майку поменяла. На ярко-розовом трикотаже написано «The Way of Love». Сегодняшний путь вряд ли приведет меня к любви, а вот прийти к новым знаниям мне бы очень хотелось. Мягкие белые кроссовки макасины соломенная шляпка и очки от солнца завершили наряд. Идти пешком? Нет, пожалуй, лучше поеду. Несколько лет подряд я ездила на бежевой девяточке, очень любила ее и благодарна своей машинке за то, что не раз она выручала меня в сложных ситуациях. И все же, поменяв ее на «Ситроэн», я поняла тех, кто заявлял о своей приверженности к иномаркам. Чем я руководствовалась, выбирая новую машину? Состоянием души. Я, конечно же, внимательно прочитала несколько форумов автолюбителей, в которых они говорили о достоинствах и недостатках своих железных коней. Поспрашивала знакомых, походила по салонам, но ни к чему конкретному не пришла, пока не увидела свою машину. Я узнала ее сразу, а как только села за руль, поняла, что она ждет именно меня. Мы почувствовали друг друга сразу и с первых мгновений начали получать удовольствие от общения. Сначала я ласково называла автомобиль «моя француженка», по аналогии с «моей девяточкой», но потом поняла, что ошиблась «Ситроэн мой мальчик» и автомобиль с этим согласился. С тех пор наша взаимная любовь стала еще крепче и надежнее. Поэтому обращение «Ну, поехали, дорогой!» стало традиционным. Мне кажется, что без него мы и с места не тронемся. Вот и сейчас я нежно погладила руль и пригласила машину проехаться сначала до заправки, а потом позаботиться о пище насущной для меня. Едва я подъехала к заправке, как ко мне подбежал паренек в фирменной майке и бейсболке с эмблемой. Я дала ему денег и попросила заполнить бак. Молодой человек попробовал отдать мне сдачу, но я отрицательно покачала головой. Тогда парнишка предложил протереть мне стекла, и я согласилась и вышла из машины. Наблюдая за его работой, спросила, много ли у него клиентов, ведь поселок расположен в километрах в пяти, От трассы тарасов Валенск. Сейчас, когда дачники понаехали, нормально. А вот зимой за целый день, если несколько человек заедут, удача, – пожаловался тот. И в свою очередь спросил, – а вы теперь тоже у нас жить будете? Я сообщила пареньку, что приехала ненадолго отдохнуть, и поинтересовалась, как здесь проводят свободное время. На что мне ответили, что в центре поселка есть торговый центр с кафе и игровыми автоматами. А в основном дачники сидят по своим участкам. В гости друг к другу ходят редко. Дамы пьют кофе в торговом центре, мужчины играют в бильярд. У некоторых есть теннисные корты. Молодежь тусуется на общественном пляже, который тоже расположен в центре поселка. Ну что ж, в центр так в центр.